Память святого Дометиана, епископа Мелитинского. Святой Дометиан родился в царствовании Иустина младшего от благочестивых и богатых родителей. Окончив образование, он вступил в брак, но когда в скором времени супруга его приставилась от этой жизни, он тотчас, по склонности к духовному любомудрию и из любви к Богу, оставил мир и проводил свою жизнь в постничестве. Потом, по изволению Божию, на тридцатом году своей жизни он был поставлен епископом Мелитинской церкви, и он был не только добрым пастырем для своего стада, но светильником и помощником и для других народов и приносил великую пользу всему греческому. Царству, как родитель общего благоденствия. Святой много раз был посылаем царем Маврикием в Персию по делам народного управления, был посредником пред Хазроем, персидским царем и способствовал заключению мирного договора между греками и персами. Некоторого же князя Варама, восставшего против Хазроя и дерзко покусившегося на царский сан в Персии, он лишил власти, сделал его данников греков. Через это Домитиан сделался возлюбленным другом царя Маврикия. Царь одарил его большим количеством золота и имениями, но он раздал все это святым церквам и странноприимным домам для пропитания нищих. По прибытии в царствующий город Константинополь он вскоре с миром отошел к царю небесному. Честное тело его было с великой честью погребено в присутствии царя с его синклитом и многочисленного собора священнослужителей и перенесено в отечественный город его Мелитину. Святой Дометиан совершил много чудес и при жизни и по своем представлении во славу Христа, Бога нашего».